Если сердца девушки и Олимпио были уже связаны, то любви их было дано благословение на смертном одре доброй старой вдовы, которой они закрыли глаза. Далорис сильно рыдала, встав на колени перед постелью умирающей, и Олимпио, глубоко тронутый и старавшийся удержать слезы, прижал к своему сердцу прямодушную девушку, которая так преданно ухаживала за его матерью. И тогда у смертного отрад давы они поклялись в вечной любви и обменялись первыми поцелуями, когда благословляющая рука матери простирлась над ними. Старый смотритель картина тоже вошел в комнатку умершей, взяв в руки свою шапку и молился, не замечая дочери и Олимпию, стоящих под руку, не думая об этом в таком месте. Через несколько дней от маленького, окруженного виноградниками домика, который теперь для Долорес был заперт, тянулось через весь город большое похоронное шествие. Долорес с отцом тоже следовали за доньей Агуада, и Долорес бросила в могилу букет цветов, которые она сама вырастила. Вечером Олимпио Пришел в скромное жилище смотрителя замка он благородный Дон к старому алькадену который был этим очень польщен. Они сидели друг подле друга и разговаривали Потом посещения Олимпио стали гораздо чаще Ему было приятно проводить время у старого смотрителя и его дочери Долорес чувствовала иногда нечто вроде упрека за то что она скрывала свою любовь от отца Но она сама ничего не хотела говорить, надеясь, что это сделает Олимпио. Долго все проходило счастливо и мирно. Но однажды Дон Агуада познакомился с одним итальянцем, живущим в Мадриде, и вместо того, чтобы поступить в войска королевы, старый картины ничего другого и не ожидал от Олимпио. пришел вскоре, чтобы проститься и объяснить, что он через генерала Кабреро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 Королевы достаточно имеют хороших защитников, отвечал Олимпио, который по темным рыцарским плащом носил уже мундир корлистов. Я хочу посвятить свои силы слабейшим. Кто же картина дал право королю Фердинанду VII посадить на престол свою дочь? Уже на державе для меня ничто. Я иду под знамёна Кабреры. Далорес заливать слезами. Подобный поступок с вашей стороны мне не нравится, благородный дон, сказал серьезно старый смотритель. Не плачь, девушка, когда мужчины говорят между собой. Вступай, оставь нас одних. Вы суровы и ворчливыть, старая картина. Хотел было Олимпио заступиться за свою возлюбленную, но долора знала, Как бывает срок в такие минуты отец. потому вышла, преклонив голову из комнаты. Я ничего не могу вам приказывать, благородный Дон, говорил смотритель. Но если бы вы спросили у меня совета, то это было бы нечто иное. Я, конечно, старый солдат и незнатный канадер, как вы. Но сердце у меня на своем месте, и я сказал бы вам: не ходите к толпам дона Карлоса. Пристаньте королевским. Теперь это случилось, и я не могу сделать ничего другого, как вам, лично вам, пожелать всего лучшего. Я вас очень любил, благородный господин, потому что я знаю вас с малолетства и радовался вашему мужанию и вашим успехам. Теперь же это все прошло. Старый смотритель махнул рукой и отвернулся, чтобы скрыть свое смятение. Теперь все кончено. Кричащая дева: помоги вам, «Старик!» — спасти жизнь". воскликнул Аринкю и протянул свои руки. "Посмотрите же, еще раз сюда. Разве вы не хотите на прощание подать мне вашу правую руку?"